Глава 33. Меня выписали через 2 дня. Рейчел приехала с моей одеждой и отвезла меня в Белэрд-корт. Мир за дверями больницы представлялся мне немного нереальным. Погода была пасмурная, но даже так дневной свет резал мне глаза. Всё казалось слишком ярким и громким. Однако меня заверили в том, что последствия травм со временем пройдут. По дороге мы почти не разговаривали. Ты в порядке? спросила Рейчел, когда мы остановились на светофоре. Да, ответил я. Мы молча ждали, пока красный сигнал сменится зелёным. Приехав, поднялись в квартиру. Рейчел сразу включила музыку и принялась хлопотать в кухне. Я прошёл в гостиную, но забыл, что собирался там делать. Подобное случалось, хотя реже, чем поначалу. Я думал о чём-то, а потом никак не мог вспомнить, о чём именно. Я шагнул к окну и посмотрел вниз на улицу. Деревья были почти голые, мостовые блестели от дождя. Машины на стоянке казались слишком маленькими для того, чтобы быть настоящими. Так, кусок градостроительного макета. "Почему ты не сядешь?" спросила Рейчел, выйдя из кухни с кружкой в руках. Я сделала тебе кофе, пока буду готовить ленч. Знаю, как ты ненавидишь кофейную машину, поэтому купила кофеварку. Всё лучше растворимого. Не имею ничего против растворимого. Ну, значит, у тебя будет и то, и то, она вздохнула. Извини, ты молчишь постоянно, и я не знаю, что сказать. Я заставил себя улыбнуться. Просто устал. Судя по её лицу, речь поверила в это не больше, чем я сам. Не хочешь об этом поговорить? Нет. Я повернулся обратно к окну. Даже думать об этом было достаточно тяжело. Я понимал, отчасти то, что со мной творится, реакция на случившееся в доме у Лолы, на то, чтобы зажили как физические, так и психологические травмы от электрошока. Требовалось время, и воспоминания о том, как я лежал парализованный и беспомощный, до сих пор вызывали у меня приступы паники. Но к такому я был готов. Это вполне естественная реакция, которую я мог понять и с которой мог справиться. Чего я принять не мог, так это того, что сообщила мне Уорд в больнице. Мы полагаем, Грейс Трейчен охотилась на вас. На протяжении нескольких месяцев, сказала она, когда Уэллэн вышел из комнаты. Мы до сих пор пытаемся проследить её передвижения, но похоже, она жила за границей. Встреча не могла бы так долго не светиться на наших радарах, оставаясь она в Соединённом королевстве. Скорее всего, после покушения на вас она бежала из страны. Но я не находил слов, Всё это казалось уже явным перебором, чтобы принять как данность. Кто-то должен был ей помогать. С такой неустойчивой психикой Грейс не могла бы столько времени оставаться на свободе без посторонней помощи. Раньше её защищал и сдерживал самые худшие проявления безумного поведения её брат, Майкл Стрейчен. Но даже так им приходилось переезжать с места на место, Пока он в отчаянии не попытался найти убежище на одном из малонаселённых гибридских островов, наверняка помогли, согласилась Уорд. Однако затеряться гораздо проще, если ты богат, а денег устреченно хватало. Все известные банковские счета на её имя и на имя брата заморожены, но у них могли ещё оставаться офшорные вложения, о которых мы не знаем. И насколько я поняла, Большую часть времени Грей вела себя абсолютно нормально. Она выходила из-под контроля только при определённых обстоятельствах, вроде ревности к брату или убеждения в том, что в его смерти виноват я. Так что привело её обратно именно сейчас? Вероятно вы. Ваше имя упоминалось в прессе в связи с расследованием того дела в Эссексе. а еще после заварухи в Дартмуре. Оба дела получили широкую огласку, и Грейс вполне могла прочитать о них. Не исключено, что до тех пор она считала вас мертвым. А отпечатки, которые мы нашли на вашей двери, она оставила ведьма при попытке вломиться к вам в квартиру. Просто тогда вас не оказалось дома. Так что, мы думаем, она выслеживала вас именно с того момента. Итак, все это время я жил, не осознавая угрозы, которую представляла собой Грейс, абсолютно убежденный в том, будто Орд и Рейчел тревожатся по пустякам, что мне ничего не грозит. Как я заблуждался. Я сглотнул, пытаясь отделаться от горького комка в горле. Меня вряд ли было так уж сложно найти. Сначала вы торчали на эссекских болотах, Затем переехали на новую квартиру. Грейс не могла оттаться с расспросами, поэтому ей пришлось ждать, пока вы не появитесь снова. Мы проверили записи с камер наружного наблюдения и увидели несколько случаев, когда женщина, очень на неё похожая, ошивалась около здания университета, где вы периодически работаете. Вероятно, это была Грейс. Каждый раз она ждала там по несколько часов. около университета не буду говорить, а я ведь предупреждала, только потому, что я, честно говоря, сама не слишком верила в то, что эта угроза реальна. Но хорошо, что вы пользовались не главным входом, а боковыми. Я вспомнил, как несколько дней назад забыл наставление Орд и вышел через главный вестибюль. Убедил себя в том, что запах духов Грейс Мне тогда просто померещился, но было уже поздно, и я выходила из здания одним из последних. При мысли об этом меня прошиб холодный пот. Мы с ней просто разминулись. Поняв, что Грейс бывала рядом с вашей работой, мы проверили записи с камер у вашего дома, продолжила Орд. Попасть внутрь она из-за охраны не могла. И вы к счастью пользуйтесь подземной стоянкой. Но мы полагаем, что Грейс была там по меньшей мере дважды или даже больше. Первый раз в тот вечер, когда вызывали пожарных, потому что кто-то поджёг мусорные контейнеры. Считается, будто это баловались дети. Однако пожарные доложили, что им пришлось выставить с территории женщину, которая слонялась там во время эвакуации жителей. Они решили, что это просто зевака, но... В общем, я рада, что вас тогда не было дома. Это происходило в ту ночь, когда я уехал в морг помогать Мирзу. Я вспомнил свой разговор с женщиной-пожарным по возвращении в Беллард-Корт. Нам только что пришлось выпроводить одну из соседних жительниц, слишком уж любопытную. Пожары всегда привлекают всяких психов. Как она узнала, где я живу? Я ощущал себя на удивление спокойно, словно всё это случилось с кем-то другим. Я же съехал, и нового адреса моего почти никто не знает. Его не знали даже в университете. Я устроил так, что мою почту переадресовывали, да и не собирался оставаться на новом месте слишком долго, чтобы из-за этого стоило беспокоить моих корреспондентов. Орд вздохнула. Похоже, Грейс проследила вас от Сент-Джуд. Об убийствах писали везде, и она, вероятно, предположила, что вы заняты и в данном деле. Она легко могла смешаться с толпой репортёров у ворот или дежурить у морга, зная, что рано или поздно вы там появитесь. Что я и сделал, Боже мой? Я провёл ладонью по лицу, вспомнив события того вечера. Вы «Сказали Адам Адуия, окликнул вас по имени, когда вы выходили из морга», — продолжила Орд. Мирс уже переходил улицу, и в темноте казалось, будто он обращается к нему. Я снова видел, как Адуия шагает с тротуара, склонив зонт против ветра. Мирс начал переходить улицу ему навстречу, освещенный со спины, с лицом в тени капюшона. Даже кейс у него в руках был похож на мой, а ду его вовсе не являлся целью нападавшего. Он просто оказался на пути, и машина вильнула, прежде чем врезаться в Мирза, вовсе не потому, что водитель не справился с управлением. Он выправлял курс. Вы уверены, что это была Грейс? Её лицо попало в объектив уличной камеры, когда она уезжала. Грейс постарела по сравнению с теми фото, что есть у нас в досье, но да, это была она. Машина зарегистрирована в Кенте. Мы до сих пор считаем, что она угнана, однако пока не смогли связаться с её владельцем. "Господи", пробормотал я, закрывая глаза. "Нет, ничего такого. Сейчас он просто находится за границей", объяснила Орт. "Он холост, часто работает за рубежом". Скорее всего, даже не знает, что его автомобиль угнали. Я попытался собраться с мыслями. Вы сказали, Грейс Стрейчен сама погибла в аварии. Именно так. Орц с явным облегчением говорила о том, что знала наверняка. Произошло это случайно или намеренно, пока неизвестно. Нам нужно подтвердить идентификацию тела, но «Вы не уверены, что это она?» «Уверены настолько, насколько это возможно. Машина сгорела, так что...» «Что с вами?» Я не мог даже вздохнуть. На мгновение я перенесся в другое время в иное место. Слышал удары чего-то похожего на прибой. В ноздри бил запах горелой плоти. «Вы в порядке?» — встревожно спросил Уорд, поднимаясь со стула. Я заставил себя восстановить дыхание. Потом кивнул. Продолжайте. Мы можем вернуться к этому позднее. Нет. Я разжал кулаки. Ладони вспотели. Нет. Давайте уж покончим с этим. Впрочем, и рассказывать-то осталось совсем немного. Тело при пожаре обгорело до неузнаваемости, однако полиция всё же надеялась выделить ДНК для идентификации из костей. Из багажника извлекли дорогой металлический кейс, оболочка которого защитила от огня содержимое. Среди прочего, там обнаружилась расчёска с волосами во вполне достаточном количестве для проведения анализа ДНК, множество отпечатков пальцев и личных вещей, позволяющих однозначно утверждать, что они принадлежали Грей Стрейчен. На запястье у обгоревшего тела Был платиновый браслет, пострадавший от огня, но с хорошо различимой надписью на внутренней поверхности: "Моей прекрасной Грейс, с любовью от Майкла, от её брата". Грейс умерла. Суеверный человек увидел бы в обстоятельствах её смерти перст судьбы. С самого начала существенную роль в наших отношениях играл огонь. Я прилетел на Руну, один из самых отдалённых гибридских островов, где они жили тогда с братом, чтобы обследовать обгорелые человеческие останки. Хотя непосредственной вины Грейс в той смерти не было, цепочку событий, которые к этому привели, запустила именно она, как и к смертям за этим последовавшим, включая смерть её любимого брата Майкла. и едва не привели к моей. Сознательно или нет, Грейс обвинила в смерти брата меня. За мной она прибыла в Лондон, чтобы напасть ножом на пороге моей квартиры, в то время как я полагал, будто Грейс погибла вместе с братом. Я чудом пережил это покушение и с тех пор годами жил под угрозой нового, не зная, где она и попытается ли еще раз. Вот она и попыталась. При иных обстоятельствах я бы испытывал облегчение от того, что все, наконец, закончилось. Однако один невинный человек лишился жизни, другой остался калекой, и все из-за меня. Случайные жертвы сумасшедшей вендетты Грейс Стрейчен. В дополнение к едва не состоявшейся смерти от рук Лолы, эти новости ошеломили меня. Несколько следующих дней я продолжал приходить в себя физически. Координация движений у меня ещё была нарушена, и я страдал от головокружений, однако ожоги от электрошокера заживали. И хотя я быстро уставал, силы ко мне медленно но возвращались. Но я не находил покоя, ощущал себя каким-то чужим существом в собственном теле. Когда Орт позвонила мне через день после выписки, всё во мне сжалось в ожидании новых плохих новостей. Но нет, она звонила сообщить о том, что нашла собака ошейник при новом обыске в доме Лолы. Дальний конец подвала был перегорожен кирпичной стеной, оштукатурен и окрашенный, так что нибудь собаки мы бы ничего не заподозрили, когда её сломали. За ней обнаружились человеческие останки. Это заставило меня сесть в постели. Не Гэри Ленокс, надеюсь. Тело мужчины необожжённое, и, похоже, оно пролежало там много лет. Скорее всего, это его отец. Лола не говорила, что сделала с его телом, но, вероятно, перегородка в Сент-Джут не первая, которую она заставила выложить своего сына. Разумеется, не первая. Фактически Лола созналась мне в этом. Он помог мне всё прибрать. Славный мальчик Гэри. Атмосфера у нас дома становилась всё более напряжённой. Как я ни старался, не мог справиться с охватившей меня апатией. Я мог задремать, а потом неожиданно проснуться и увидеть, как Рэйчел смотрит на меня, нахмурившись. Я понимал, что это несправедливо по отношению к ней, и прилагал отчаянные усилия к тому, чтобы завязать хоть какое-то подобие нормального разговора, но опять проваливался в сон. Рэйчел терпела до вечера третьего дня с момента моего возвращения. Мы сидели за обеденным столом и ели запеканку. Ну или ковыряли её вилкой, как в моём случае. Скорее до меня дошло, что музыка из колонок стихла, и мы сидим в тишине. Я поднял голову. Рэйчел смотрела на меня. "Извини", произнёс я. Она крутила в руке бокал с вином. "Сколько ещё ты собираешься продолжать вот так? Как так?" "Я в порядке". "Нет, не в порядке". Взгляд её зелёных глаз буквально пронизывал меня насквозь. Это не твоя вина, и ты это знаешь. Рэйчел могла не объяснять, что имела в виду. Давай поговорим об этом в другой раз. Когда? Я понимаю, ты прошел через многое, но мы оба знаем, что дело не только в том, что случилось в доме у этой старой жабы. Грейс Трейчен. Я встал. Я не хочу вспоминать о ней серьезно. А я хочу. Не хочешь говорить со мной? Не надо. Но тебе необходимо поговорить об этом хоть с кем-нибудь, кто помог бы тебе профессионально. Мне это не нужно. Неужели? Есть ведь даже название того, что ты переживаешь. Вина выжившего. Ох, да ладно. А как это назовёшь ты? Ты готов вот прямо сейчас заявить, что не винишь себя в том, что сделала она? что не считаешь себя ответственным за это. Я открыл рот, но вдруг меня затрясло. Сел, ноги отказывались держать меня. Я в ответе произнёс я заплетающимся языком: "Нет, машину вела Грей Стрейчен, а не ты. Ты даже не знал, что она жива. Обвиняя себя во всём, ты ничего не изменишь". Если так уж необходимо кого-то винить, вини её. Грейс была больна, а мне плевать, Рэтчел всплеснула руками. Господи, как ты можешь быть так строг к себе и при этом прощать злобную суку вроде неё? Да жизнь у неё была дерьмовая и что? У людей бывает и хуже. Вспомни, что пришлось пережить тебе, и мою сестру убили. Люди умирают, это ужасно, но мы ещё живы. И ты должен решить, хочешь ли ты продолжать жить или вести себя так, словно умер сам. Она поднялась и вышла, вытирая глаза. Я остался сидеть за столом, зная, что идти сейчас за ней не нужно. Слышал, как рычал, расхаживает по спальне, но постепенно шаги стихли, а потом дверь закрылась. Вскоре я убрал посуду в мойчачную машину. Налил себе стакан бурбона и прошёл с ним в гостиную. Свет я включать не стал. Посудомоечная машина давно выключилась, и тишину в квартире нарушал только едва слышный гул в батареях отопления. Когда я встал и приблизился к шкафу в коридоре, часть своих рабочих записей я оставил на старой квартире, но одну коробку привёз с собой сюда. Я достал её, отнёс на обеденный стол и открыл. Как всегда, сердце кольнуло, когда я вынул старые фотоальбомы. Обыкновенную хронику семейных праздников, дней рождения, сочельников, тех немногих, которые нам удавалось провести вместе. Фотографии запечатлели взросление Элис от младенца до застенчиво улыбающегося шестилетнего подобия своей матери. Я медленно перелистывал страницы, пока не просмотрел всё до конца. Затем аккуратно сложил их обратно в коробку и убрал её. Небо светлело, когда я вошёл в спальню и присел на край кровати рядом с Рейчел. Солнце смягчило следы стресса последних недель, и от вчерашнего гнева ничего не осталось. Несколько тёмных прядей упали ей на щёку, чуть шевелясь ото дыхания. Подавив желание убрать их со щеки, я повернулся к окну. Из темноты проявлялись чертания и краски. Всё начиналось словно с нуля. Что-то заставило меня повернуться к ней. Она не шевелилась, но зелёные глаза её были широко открыты, и она задумчиво смотрела на меня. Я отвёл рукой волосы с её щеки и заглянул в них. Ты выйдешь за меня замуж?